бесконтактная война. У магов они научились искусству колдовства и получили повеление от своих бесов. Армянские источники о монголах. Великая китайская стена оказалась именно тем, что и было заявлено в ее названии – стеной из земли. Однако размеры ее впечатляли: высотой с дом. Это сооружение перекрывало всю долину. По левой руке от крепости она перебрасывала через реку кирпичные арки с железными решетками и забиралась в горы. По правую описывала небольшую петлю, видимо, используя какую-то особенность рельефа. Потом ложилась строго по прямой к горному отрогу, тянулась наверх и по самому гребню устремлялась к горизонту. Бесконечные зубцы, приземистые башни через каждые сто шагов, копия прогуливающихся по этим башням стражников. Олег так и не понял, на кой ляд жителям страны понадобилось ставить стены в горах. Там все равно, ни конному не проехать, ни телеге не пробраться, да и пешей запросто ноги переломают. А потому никому. Никогда и в голову не придет штурмовать укрепление в столь неудобном месте. Или перелезать горные кряжи, чтобы потом оказаться пешим и почти безоружным. На чужой территории, без шансов получить подкрепление, оружие, припасы или вывести раненых, имея в тылу вражеский гарнизон. Для продвижения обоза и конницы нужна дорога а на ней все равно стояла, похожая на пагоду, трехъярусная крепость, высокая, как стадион в Лужниках, и от силы вдвое меньшая по размеру. Видимо, особенности менталитета, задумчиво решил ведун. Как всегда учил их ворон, на земле уцелело всего четыре цивилизации. Исламская, превыше всего, ценит веру и ради ее защиты готова пожертвовать всем остальным. Русская цивилизация основана на справедливости, и все, нарушающее нормы морали и справедливости, считается второстепенным и подлежащим сносу. Западная цивилизация поклоняется богатству. Ее представители ради прибыли, не моргнув глазом, воруют, убивают, обманывают. Все, кроме денег для европейца, лишь декоративные мелочи. Китайская цивилизация базируется на трудолюбии. Китайцы – плохие вояки, не обременяют себя религией, но уж взявшись за работу, способны свернуть горы. Истина – прямое тому подтверждение. Зачем ее затащили на горные вершины? Непонятно. Видимо, просто за тем, чтобы было. А то неаккуратно как-то с пропусками. Работать же китайцам никогда не лень. «Поймешь, в какой цивилизации воспитан противник, поймешь и то, как с ним обходиться», — вспомнил слова учителя Олег. Сильным местом для китайцев была способность честно, без уверивания и отговорок, исполнять положенную работу на своем месте. Слабым? Слабых мест он пока не наблюдал. Видимо, они прятались по ту сторону стены. «Что ты сказал, Тенгизхан?» — переспросил Бейджебе. «Не понимаю, почему у них ворота закрыты? Ведь сейчас полдень». «Ворота страны колдунов закрыты всегда», — отрезал воин. «Какие ни колдуны!» — хмыкнула Роксолана. «Просто немного раньше занялись самообразованием». «Ахватурга — это настоящая колдунья! Правда, малышка?» Девушка промолчала. «На кой лят им ворота, если они их не открывают? Как они тогда ведут торговлю? Как выпускают и впускают жителей? Вон у реки два караван сарая стоят. Я такие знаю, насмотрелся. Значит, путники тут ходят, купцы тоже?» «И как они внутрь попадают?» «По штурмовой лестнице», — предположила Роксолана. «Да я серьезно. Может, их предупредили, что рядом армия кочевников?» На самом деле конные сотни отставали от передового дозора на день пути. Обоз и стада еще на три. Олег специально умчался вперед, чтобы разведать обстановку, не привлекая внимания». Нужно спросить у купцов, предложил Урга. Само собой, кивнул Середин, продолжая разглядывать крепость. Внешняя стена чуть дальше еще одна, выше. За второй стеной третья. И не лень же было людям такое возводить. Малышка, а давай ты станешь невидимой и пролезешь внутрь и откроешь ворота? Я не могу пророчиться. Тенгиз хан сжег все мои амулеты. Поехали в караван-сарай, — оборвал девушек Олег. Место отдыха для караванов и караванщиков тоже было крепостью, только маленькой. Вальные в плане, без наружных углов, стены в два роста, ворота толщиной в две ладони, башенка единственная и в той бойнице не для лучников предназначены, а для света здесь можно было отсидеться только от диких зверей или мелких разбойничьих шаек. Но больше вот этих постоялых дворов и не требовалось. Днем же ворота оставались гостеприимно распахнуты. Спешившись снаружи, Олег первым вошел во двор и сразу наткнулся на высокого и плечистого перса в полосатом халате. пчалма круглое лицо, черные усы, короткое... Ровно стриженная бородка. Ни на китайца, ни на степняка он не походил. А вот персы, как помнил из истории своего рабства, ведун, как раз таки и были. Незнакомец деловито набивал вязанками с хворостом загородку возле ворот и сосредоточенно шевелил губами. Видимо, пересчитывал. «Успехом в твоем деле, уважаемый!» Приложил руку к груди Серегин. — Мы пришли по торговым делам. Наш караван нас вот-вот догонит. Не подскажешь, как нам пройти за стену? Оглядев путников, Перс решительно предложил. — Одна комната на четверых два юаня. Две комнаты — четыре юаня. Стоило и сено бесплатно. — Ты не понял, уважаемый, — кашлянул Олег. Мы не хотим здесь ночевать. Нам нужно в Китай. Утром придет писец из крепости. Подадите ему прошение, он его перепишет или запишет, коли нет. Прошение отправят в Цзин императору. Император, коли на то будет его воля, даст разрешение. Письмо прибудет назад. Писец придет, позовет вас к воротам. Вы туда проедете. Комната два юаня за ночь. Олегу показалось, что внутри у него взорвалась термитная бомба. Его разом кинула в жар, кровь тут же отлила от лица и снова обожгла. — А Это же сколько ждать придется? — Коли повезет месяца три, а нет, так и до весны бывают купцы воли императорской ждут. Без повеления императора ни один человек не может ни войти, ни выйти из его страны. «Комнату брать станете?» Это была катастрофа. Обувал, смерть, конец. При всей своей неопытности Олег отлично понимал, что запертая крепость Юхуция долина не прокормит идущие позади стада дольше двух-трех дней. Но хуже того, скот невозможно увести обратно, поскольку по пути сюда... Он уже успел начисто выщипать траву на всех пастбищах Далеко не все горные ущелья широки, как Джунгарская долина. Большей частью, как раз наоборот, тракт шел по ограниченным горными склонами лентам шириной от сотни шагов и до полуверсты, не больше. А у него за спиной одних только заводных скакунов больше тридцати тысяч голов, также коровы. «Овцы. Теперь еще и верблюды. Эти одногорбые великаны без воды способны обходиться неделю. Ну вот травку щиплют. Будь здоров. Только давай!» «Закон кочевников суров. Останавливаться нельзя. Остановился — умер».